Турбор ухватил Антора за ноги. Казалось, они перетаскивают не живого человека, а мешок с мукой. Потянулись долгие мгновения. Дыхание Антора стало спокойнее, веки задрожали, глаза открылись. Лицо его было желтым от ужаса, тело и волосы взмокли от пота, а голос, когда он заговорил, стал надтреснутым, хриплым, незнакомым. «Нет!» – просипел он. «Нет, нет!» Только не делайте этого опять, вы не представляете, не знаете. О! -о, -о, -о, -о простонал он. Мы не станем этого больше делать, сказал Даррел, склонившись над ним. Если вы скажете нам правду, вы из Второй Академии. Дайте мне воды, взмолился Антер. Принесите воды, Турбор, попросил Дарел, да захватите бутылку виски. После того, как он влил антуру в рот глоток виски и два стакана воды, он повторил свой вопрос. Молодой человек не сопротивлялся. «Да», – устало проговорил он, – «я из второй академии». «Которая», – закончил за него Даррел, – «находится здесь, на терминусе». «Да-да, вы совершенно правы, доктор Даррел. Отлично. А теперь объясните нам все, что происходило в течение последнего года. Говорить. «Я хочу спать», – прошептал Антер. «Успейте, говорите же». Горький вздох. Потом Антер заговорил торопливо и тихо, остальные склонились над ним, чтобы не пропустить ни слова. Ситуация становилась опасной. Мы знали, что ученые на терминусе стали интересоваться энцефалограммами и что вот-вот будет создано устройство такого типа, как сконструировал доктор Даррел. Кроме того, нарастала общая враждебность в отношении Второй Академии. Мы должны были остановить развитие событий так, чтобы не повредить плану Селдена. Мы... Мы пытались взять под контроль ваше движение. Мы пытались присоединиться к нему. Это бы избавило нас от подозрений и отвлекло от нас внимание. Одним из таких отвлекающих моментов была спровоцированная нами война с Колганом. Вот почему я отправил Муна на Колган. Мнимая фаворитка Стеттина была нашей сотрудницей. Она устроила все так, чтобы Мун делал нужные шаги. «Что? Калия?» — вскрикнул Мун, но Дарл жестом остановил его. Антор продолжал, не заметив, что его прервали. «С Муном отправился Аркадия. На это мы не рассчитывали. Не можем же мы предусмотреть все». Поэтому Кале отправила ее на Трентор, чтобы предотвратить ее вмешательство. Вот и все. Кроме того, конечно, что мы проиграли. Меня вы тоже хотели отправить на Трентор, не так ли? Антер вяло кивнул. Должны были убрать вас отсюда на время. Ваше сознание явно и непровержимо излучало триумф победителя. Вы решали проблему создания своего прибора-менторезонатора. «Почему вы не обработали меня?» «Не мог. Не сумел. У меня были инструкции. Мы работали в соответствии с планом. Импровизация все бы нарушила. План только предсказывает вероятности. Вы это знаете, как и план Салдона. Фразы его становились все более отрывистыми, почти бессознательными, Голова моталась из стороны в сторону, болезненно, лихорадочно «Мы имели дело с отдельными людьми, не с массами «Вероятности очень низкие и проиграли, и потом «Если бы мы вас обработали, устройство изобрел бы кто-то еще «Все было бы бесполезно, должны были тянуть время, а это труднее» Собственный план первого оратора, я не знаю всех деталей, только ничего не вышло. Он глубоко зевнул и впал в прострацию. Даррел грубо встряхнул его. Не спать. Сколько вас здесь? А, вы что-то спросили? О, немного. Будьте удивлены. Около пятидесяти. Нужно было больше. «А конкретно на терминусе?» «Пятеро, еще шестеро на заданиях, как Кали. Спать хочу!» Неожиданно он сделал над собой невероятные усилия, пытаясь побороть слабость и наваливающийся сон. Казалось, ему хочется сделать все возможное, чтобы как-то смягчить позор поражения. «Но в конце я почти было поборол вас!» «Мог выключить защиту и схватить вас!» «Тогда посмотрели бы, кто здесь хозяин, но вы дали мне фальшивый пульт. Вы все время меня подозревали!» Наконец он умолк и крепко заснул. Изменившимся голосом Турбор спросил. «И давно вы его подозревали, Даррел?» «С тех пор, как он тут появился, последовал спокойный ответ». Он заявил, что прибыл от Кляйзе. Но я прекрасно знал Кляйза и отлично помнил, в каких отношениях мы расстались. Он просто заболел розысками второй академии, а я его бросил. Мое поведение было оправдано, поскольку я понял, что разумнее и безопаснее вести исследования самостоятельно. Но объяснить этого Кляйза я не мог, да он и не стал бы меня слушать. Для него я остался трусом и предателем. Возможно, он даже счел меня агентом Второй академии. Он из тех, кто не прощает обиды, и с того самого времени вплоть до самой смерти он со мной не общался. И вдруг ни с того, ни с сего, в последние недели своей жизни он пишет мне, совсем как старый друг, и присылает ко мне своего сотрудника, ученика, с предложением возобновить старые исследования. Это было настолько не похоже на него, Он не мог на такое пойти без постороннего воздействия. Тогда я и стал думать о том, не подсунул ли он мне настоящего агента из второй академии. В итоге так оно и оказалось. Он вздохнул и на секунду прикрыл глаза. Семик взволнованно проговорил. «Но что же мы будем делать с ними, со всеми, с этими, ну, из второй академии?» «Не знаю». «Устал отозвался Даррелл. «Можно, например, устроить что-то вроде резервации. В Заранеле, к примеру. Можно их там поместить и окружить планету защитным полем с помощью менторезонатора. Мужчин и женщин лучше было бы разделить, а еще лучше стерилизовать. И через 50 лет Вторая Академия останется историческим фактом не более. А может быть, милосерднее было бы дать им всем спокойно умереть». «Как вы думаете?» – задумчиво спросил Турбор. «А мы не могли бы обучиться этому их дару? Или они с ним рождаются, как мол?» «Не знаю». «Но, думаю, дар этот приобретается в процессе длительного обучения, поскольку данные энцефалографии показывают, что такие способности есть в мозгу каждого человека, только в латентном состоянии. Но для чего вам это чувство, этот дар?» Видите, он им не помог Он нахмурился Он молчал А мысли его кричали Все получилось слишком легко Слишком легко Они были побеждены, эти непобедимые Побеждены, как книжные злодеи И это ему не нравилось Черт побери Когда же человек может быть уверен в том, что он не марионетка И как он может знать, что он не марионетка?»